Глава тринадцатая. Гнездо Колдеров. Трудно было иметь представление о времени, находясь в каюте подводной лодки. Саймон лежал расслабившись на рундуке, все еще сохраняя нить связи, которая включала не только Джилет, но и Лойс. Хотя и в меньшей степени. Девушки больше не было с ним, но она присутствовала в его мыслях. До сих пор Саймон не видел еще никого из тех, кто захватил его. Вскоре после начала их путешествия появила Салдис и увела с собой Лоис. Когда он вторично осмотрел кают то заметил, что со стены откидывается узкая койка, на другой стороне откидывается столик, на которое время от времени появляется скудная пища и питье. Ее было достаточно, чтобы голод и жажда не слишком сильно его донимали. В остальном время тянулось мучительно, уныло и однообразно. Он немного поспал. Передав Лойс контакт с Джилит, он знал, что Лойс теперь делит каюту Салдис. Но та оставила девушку в покое, радуясь, что Лойс так пассивно и ко всему безразлично. Пища появлялась на это время 8 раз. Но Саймон все равно не мог составить представление о времени. Он не знал, сколько дней и ночей провел в этой каюте. Его кормили, возможно, два раза в день, а возможно, только один. Он не знал этого. И всего мучительнее было бесконечное и томительное ожидание. Саймон был человеком действия, и это ожидание превратилось для него в настоящую пытку. Только раз в своей жизни он испытывал подобный тот год, что провел в тюрьме, была ненавистью к тем, по чьим милостям он терпел такую муку. И вынаш планы мщения. Но теперь он думал о будущем с полным неведомым того, кто же такие его враги. Ведь все, что он знал о Колдорах, это картина, возникшая в мозгу умирающего главаря при осаде Горма. Она передалась тогда Саймону узкая долина, по которой мчится странного вида экипажи, а по ним стреляют люди из других таких же экипажей. Значит, Колдери пришельцы из какого-то иного мира, где дела их шли не гладко. Каким-то образом они тоже открыли временные и пространственные врата в другой мир, где цивилизация древней расы Скарпа находилась на исходе. Пыль Древних веков уже начинало засыпать и древние эс, а также древние города и деревни. А на побережье варварские государства Лизон и Корстен постепенно набирали силу, оттесняя в сторону древнюю расу. Хотя они все еще страшились легендарных волшебниц и поэтому не осмеливались бросить им открытый вызов до тех пор, пока не появились колдоры. И если сейчас не вырвать с корнем колдер то и Ализон и Корстен тоже падут под их чудовищной властью, как это уже случалось с Гормом. В Эскарпе всегда было твердо убеждены в том, что колдеры сами по себе очень малоочислены, и поэтому им необходимо захватывать пленников, одержимых. И теперь, когда Горм пал, а Аль эвакуирован, Айль эвакуирован. Глаза Саймона широко открылись, а то в потолок, откуда ему стало известно, что Айль эвакуирован. Что единственное твердыня колдеров на побережье всего лишь пустая оболочка, и все же он теперь был в этом уверен. Быть может, колдеры стягивают сейчас силы, чтобы защитить свою основную базу? Ведь при осаде Горма они нашли всего пять мертвых колдеров. Только пять. И все они погибли не от мечаний, а от стрелы нападающих, а словно бы расстались с жизнью по своей воле, будто погасла искра, обогревающая их тело. Но было-то их всего пятеро! Неужели потеря пятерых человек могла так ослабить военную мощь колдера что им пришлось стягивать все силы в одно место? Сотни одержимых погибли в Горне. А кроме них были еще и агенты в Корстене, Фальк и другие подобные Алдис. которые еще живы и заняты своим делом. Это и не настоящие колдеры, а местные жители, которые стали служить врагу, а не как лишенные собственного разума одержимы, но как вполне сознательные помощники. Но никто из потомков древней расы не мог попасть в подобные сети, потому что колдеры решили, что древняя раса должна исчезнуть. И снова Саймон подивился тому, откуда у него такая твердая уверенность, Они давно уже знали, что колдоры никогда не использовали потомков в древней расы в качестве своих помощников или одержимых, но никогда им не приходило в голову, что причина столь очевидна, а теперь это стало ему так ясно, как будто он услышал объяснение из уст самих колдоров. Услышал? Неужели у колдоров есть свои средства общения, подобные связи, возникшие между ним и джели Эта мысль потрясла его. Саймон мгновенно послал мысленное сообщение той, которая следовала за ним и слушала его. Ответив причем, в ее ответе тоже ощущалось беспокойство. «Мы теперь совершенно уверены в курсе Саймон», — сказала она. «Отключайся и не вызывай меня снова, если не будет больше необходимости. Большая необходимость, эти слова эхом отдались у него в мозгу, — И почти сразу же Саймон ощутил, что вибрация слегка сотрясающая стены его каюты прекратилась, а гул моторов утих, превратившись в ровное гудение, означавшее, что лодка замедляла ход. Неужели они уже достигли порта? Саймон сел на койку лицом к двери. Оружия на нем не было, но он имел опыт рукопашных схваток. Но как только открылась дверь каюты, он сразу же понял, что снова больше не владеет своим телом. Как и перед посадкой в лодку, им опять распоряжались колдеры. По чужой воле он медленно поднялся и вышел в узкий коридор. Здесь стояли двое мужчин, и, взглянув на них, Саймон не смог подавить невольной дрожи. Это были одержимые мертвецы. которых колдоры использовали в качестве рабов, хотя на самом деле они оставались живыми. Один, судя по его волосам, росту и стати, был Салкаром. Другой принадлежал к тому изжелтосмуглому народу, как и тот офицер, который сопровождал Саймона при посадке на лодку. Они не дотронулись до него, молча стояли и ждали, устремив на него безжизненные глаза. Потом один из них... повернулся и пошел к выходу. Другой прижался к стене, пропуская Саймона, а затем двинулся вслед за ним. Вот так, идя между ними, он пошел к трапу и поднялся на поверхность субмарины. Он очутился в скалистом гроте. Вода тихо билась о причал. Саймон сразу же обратил внимание на сходство этой гавани с гаванью Сипара. Все еще повинуясь чужой воле, Саймон опустился на берег, По узкому трапу на пристани молча работали люди полураздетые и угрюмы они не разговаривали между собой только ворочили какие-то тяжелые ящики освобождая место казалось каждый точно знал что именно он должен делать и как это делать быстрее всего пристань была довольно большая и едят деревянной походкой между своими сопровождающими Саймон заметил еще две субмарины. Именно их и разгружали угрюмые рабочие. Перед ними открылось два входа из грота. Слева Саймон увидел тоннель и ведущую наверх лестницу. Тот, который шел впереди, выбрал именно эту дорогу. Пять ступенек вверх, и они очутились перед кабиной подъемника. Как только они вошли внутрь, кабина медленно поползла вверх. Это был лифт, такой же, как и в Сепаре. Поднимались очень долго, дверь кабина отодвинулась влево, и они очутились в узком коридоре. Скользкие серые стены, металлическим отблеском ряд закрытых дверей. Они прошли мимо шести дверей, по три с каждой стороны, и только тогда увидели распахнутую дверь. Саймон когда-то побывал в жизненном центре Сипара и ожидал увидеть нечто подобное и здесь. Сидящий на стуле перед пультом управления колдер с металлическим шлемом на голове. Но эта комната была намного меньше того зала. Резкий луч света бил прямо в середину комнаты с потолка. Источником его было расположены рядами светильники, они образовывали правильные геометрические рисунок. Ковров на полу не было, но, тем не менее, он пружинил у Саймона под ногами. Три стула с изогнутыми спинками, плавно переходящими в сиденье, и в центре комнаты настоящий колдер. Охранники Саймона не вошли вслед за ним, но та же самая сила, которая заставила его двигаться, все это время вынудила его сделать несколько шагов, и остановиться перед колдоровским офицером. Серый костюм чужеземца был такого же цвета, что и потолок, и стены, и стулья в этой комнате. Эту унылую гамму нарушали только мертвенно-бледная физиономия Колдора, да резкий луч света. Голову Колдора прикрывала шапочка, и насколько Саймон сумел разглядеть, волос у него совсем не было». «Наконец-то вы здесь!» Звук чужой речи, но Саймон почему-то все понял. Смысл сказанного удивил его. Можно было подумать, что разговаривают не тюремщик и заключенный, два человека, заключившие договор. Им осталось только встретиться, чтобы прийти к общему согласию. Из осторожности Саймон решил молчать. Пусть лучше говорит колдер «Пос прислали торры!» Колдер продолжал рассматривать Саймона. Но ведь вы не из их мира. Недоверие, сначала появившееся во взгляде Колдера, сменилось неприкрытой враждебностью. Кто вы такой? Саймон Трегерт. Колдер продолжал смотреть на него сощурив глаза. Финней из Тусемцев. Это было утверждение, а не вопрос. Нет. «Значит, вы пришли из нее, но вы не из внешнего мира и уж, конечно, не настоящей крови. Я спрашиваю вас, кто вы такой?» «Человек из другого мира, возможно, из другого времени». Саймон не видел причин скрывать правду, возможно, это вызовет интерес у колдера «Из какого мира и какого времени?» Саймон не мог ни покачать головой, ни пожать плечами. Я из своего мира и своего времени, я не знаю, в каком отношении они стоят к этому миру и времени. Просто мне открылся путь сюда, и я прошел по нему. Зачем вы это сделали? Чтобы скрыться от своих врагов. Точно так же и вы, и вам подобные. Он добавил это мысленно. Была война? До этого была война, а я солдат, и никому не нужен в мирное время. У меня были личные враги. Солдат! Колдер снова смерил Саймона взглядом. А теперь вы сражаетесь на стороне этих колтуней. Сражаться это моя профессия, я поступил к ним на службу. Но ведь они туземцы-варвары, а вы — цивилизованный человек. О, не удивляйтесь понапрасну. Разве трудно узнать себе подобного? Мы тоже солдаты, и наша война принесла нам поражение. Правда, в конце концов победа досталась за нами, раз мы очутились в этом мире и обладаем всем, что необходимо для того, чтобы этот мир принадлежал только нам». «Подумайте об этом, пришелец! Целый мир будет у вас в руках!» Он потянул руки и пальцы, его хищно сжались в кулак. «И он путит к вашим услугам скоро! Эти туземцы не смогут бороться с тем, что есть у вас!» И он помолчал и добавил, подчеркивая каждое слово. «Мы должны использовать такого человека, как вы!» «Потому что я пленён и доставлен сюда», — сказал Саймон. «Та, «Да, но вы будете не пленником, если пошлаете, Саймон Треккард, хранитель границ юга, а? Мы знаем вас всех, всех великих эскарпа!» Выражение его лица не изменилось, но в голосе послышалась насмешка. «И где же теперь ваша супруга, хранитель границ, вернулась к своим дьяволицам?» Немного же времени понадобилось, чтобы убедиться, что вы ей совершенно не нужны, а? О, все, что происходит в Эскарпе, Корстене и Лизоне, известно нам, дай мельчайших подробностей. Мы могли бы превратить вас в отдержимого если бы их хотели, но мы предоставляем вам выбор, Саймон Трегард. Фифит ничего не обязаны этим дьяволицам из искарпа. И тем безмозглым дикарям, которые они распоряжаются благодаря своей магии. Разве ваша волшебница не рассказала вам, что они не способны на верность и преданность И поэтому мы предлагаем вам присоединиться к нам, помочь нам осуществить великий план. И тогда эскарб будет у ваших ног. Вы сможете делать там все, что захотите. А пока что возвращайтесь обратно, будьте хранителем границ и ждите нашего сигнала. А если я не соглашусь? Было бы жаль потерять человека с вашими возможностями, но те, кто не с нами, те против нас. Вы уже испытали на себе нашу силу, это не поминуется вам. Вы и шаг в состоянии сделать по собственной воле. А ведь мы можем сделать так, что и тышать вы будете по нашей воле. Не хотите ли попроповать?» И тут же грудь Саймона словно стиснула обручем. Он судорожно попытался вздохнуть, и его охватил смертельный ужас. Это длилось не более секунды, но даже тогда, когда все это закончилось, страх не покидал его. Он нисколько не сомневался, что колдер выполнить свою угрозу, если решит что Саймон им не нужен, лишить его легкие воздуха. «Зачем же вам это сделка?» — едва прохрипел Саймон. «Потому что мы нуждаемся в агентах, действующих не по принуждению. Если человек нужно постоянно проверять и контролировать, то он не сможет выполнять задачу, как нужно». Дайте своё добровольное согласие сотрудничать с нами, и мы немедленно получите свободу. Только в пределах, установленных вами. Вот именно в определённых пределах. А поэтому не надейтесь, что сможете согласиться только для вида. У вас произойдёт перемена, хотя вы сохраните свой внешний облик, свой разум и свою личность. те желания и намерения, которые не идут в разрез с нашими планами, вы будете не просто телом, которое послушно выполняет наши предказания, как те, которых вы по-своему называете одержимые, и вы не умрете. Я должен сделать выбор прямо сейчас. Колдорс минуту помолчал, потом коротко ответил, в голосе его была угроза. Нет, не сразу. Он сделал какой-то знак. который Саймон не мог уловить, и Саймон послушно пошел к выходу. На этот раз никто не сохранял его, словно в охране не было нужды. Да и в самом деле Саймон был словно в невидимых оковах, которые ни за что не могли бы скинуться. Он подошел по коридору, снова вошел в лифт. Лифт пополз вверх, остановился. Саймон вышел и очутился перед раскрытой дверью. Он вошел в комнату и тут же почувствовал, что снова владеет своим телом. Он быстро повернулся, но дверь уже закрылась, и он сразу же понял, что пытаться открыть ее бессмысленно. Здесь не было резкого искусственного освещения, как в нижней комнате. Два окна открывались на скалистый берег, до Саймона доносился резкий запах водорослей. Саймон подошел к окну и выглянул. Насколько он мог судить, глядя из своей комнаты, здание напоминало... Раение Айля. Оконный же проем был слишком узок, чтобы попытаться сквозь него выбраться наружу. Стена круто обрывалась громоздившимися на берегу острым скалам Никакой растительности, только камни, додвижущие да их море. Послышался какой-то звук, словно двигались машины. Саймон высунулся из окна, насколько мог, и убедился, что внизу ползет автомобиль, но не похожий. На те грузовики, которые он знал в своем прежнем мире У этого автомобиля вместо колес были гусеницы И двигался он не быстрее пешехода Под гусеницами машины виднелась глубокая колея Значит, это был не первый вездеход, прошедший здесь Он был тяжело нагружен На подножках стояло четверо мужчин Тела которых были едва прикрыты Рабы, подобные тем, которым Саймон видел в гавани Саймон проводил вездеход взглядом, пока тот совсем не скрылся за скалой. Только тогда он повернулся и стал рассматривать свое новое обиталище. Унылые цвета стены, потолка, узкая откидная койка, покрытая пушисткой тканью, по стенам шкафы и буфеты с закрытыми дверцами. Постепенно Саймон нашел стол, умывальник, туалет, точно такой же, как и на подводной лодке. Все было уныло в этой комнате и наводило тоску. Возможно, это входило в планы тюремщиков, решил Саймон. Однако в одном он был совершенно уверен. Это на самом деле база колдеров. И весьма вероятно, что они держат его под наблюдением. Очень может быть, что контроль над его телом снят только потому, что они хотят видеть, что именно он станет делать дальше. Как использовать свою относительную свободу? Что, если они заподозрили, что между ним и Джилит существует связь, и теперь хотят сделать из него приманку? Чем готовы колдеры пожертвовать ради того, чтобы заполучить в свои руки одну из волшебниц? Сэмон считал, что они готовы ради этого на все. Что, если все происшедшее с ним с самого начала, когда он пришел в себя на болотах Торров и вновь обрел Джилит, Что, если все это было специально построено колдерами? Саймон не был уверен в обратном. Что же ему сейчас делать, вызывать Джелит или нет? Он ведь обещал ей дать знать, когда доберется до базы колдеров. Ведь ей необходимо получить информацию, чтобы вызвать флот эскарпа. Но сколько на это потребуется времени? И сумеют ли стрелы и мечи, и даже эскарпские чары противостоять Оружию колдоров. Всему тому, что собрано здесь. Ведь наверняка здесь есть много такого, чего они даже не видели в горме и али. Вызывать джелит или не вызывать? Снова звуки за окном, вездеход ползет обратно. Вероятно, это уже другой, потому что пустой. А разгрузить его так быстро не могли. Вызывать или нет? Медлить больше нельзя. Саймон подошел к койке, лег и сосредоточился. Риск, конечно, был очень большой, но приходилось на это идти, ибо если он может послать это сообщение, то больше откладывать нельзя».